Глава шестая А вы бы не кряхтели, получив внутрь груз, рассчитанный на карьерный самосвал, причем не по доброй воле, увлекшись излюбленной русской забавой, пожрать. Она сильно, как несчастный гусь, откармливаемый для фуагра. Олег, угомонись, хватит! Ты же видишь, дверца холодильника уже не закрывается. — Ничего, — свирепо пропыхтел братец, — закроется. Сейчас я ее коленкой. — Это я тебя сейчас коленкой. Ты чего казенное имущество уродуешь? Сначала стул запинал, теперь над холодильником глумишься. Тебя кто-то укусил по пути? — С чего ты взяла? Свыркнул Олежка, запихивая последний сверток, вовсе не желавший запихиваться. Он все время вываливался и смачно ляпался на пол. «Вот зараза! А ну пошел! Пошел, кому говорят!» «Сударь, мне показалось...» Вкрадчиво поинтересовалась я. «Или вы на самом деле разговариваете с едой?» Решили подзаработать на рекламе, как Антонио Бандерас. Тот с пончиком беседует, а ты с чем? С котлетами? С пирожками? Сливы! Виновато почесал затылок брат, поднимая с пола капающий сверток. Это были спелые, сочные сливы. Желтенькие такие, нет, янтарные. Очень сочные, очень! свежевыжатого сока не желаешь прямо из пакета иди в пень ласково посоветовала я чего бешеный то такой а а достали Олежка поднял стул подтянул его поближе к кровати и плюхнулся на него причем проделал все это одной рукой вторая была занята мокрым пакетом кто достал или что подружка работа да выкинь ты эти сливы Весь пол закапал, и, кстати, свои модные штанцы тоже. Где? сполошился Олежка, осматривая светло-бежевые брендовые брючата. Блин, увидел желтые пятна сливого сока, причем на весьма пикантном месте, ассоциативно намекающие на совсем другое происхождение желтых пятен следующие пять минут я с живым интересом наблюдала за манипуляциями брата, больше напоминавшими танец шамана народа Манси, ну или ханты. Метание, кружение, завывание, судорожные рывки, потом что-то происходило в санузле, под непрекращающиеся камлания слышался плеск воды. Но вот, наконец, все закончилось. Сливы упокоились в мусорном ведре, а мрачный Олежка снова сидел передо мной на стуле. Мелких желтых пятен больше не было, а вот одно, но большое и мокрое, присутствовало. «Фен дать?» – заботливо предложила я. «Только осторожно! Поставь на средний режим, а то сваришь!» «Ха-ха-ха!» Угрюмо пробурчал брат. «Какой тонкий, не побоюсь этого слова, изящный юмор! Нет уж, так сохнуть буду, и сидеть у тебя пока не высохну. Мне показалось, или это была угроза? Да, буду вот тут сидеть, нудеть, петь похабные частушки, приставать к медсестрам. Главное, не к медбратьям». «Варька, ты что?» Аншлагом тут со скуки увлеклась, Судя по оригинальности шуток. Олежка, ты мне зубы не заговаривай. Давай кались, кто тебя так выбесил? Да с чего ты взяла? Пожал плечами братец, Слишком независимо глядя на меня. Никто меня не бесил. Так настроение хреновое. Все как-то навалилось сразу и... Олег, сейчас стукну. «Ладно, ладно, не бузи!» – примирительно выставил вперед ладони Олежка. «Ты права, достали меня!» «Кто?» «Ай!» – отмахнулся брат. «Все те же, газетчики, журналюги. Они думают, если я стрингер, фотограф, то по определению падальщик. В смысле?» «В прямом». Они меня сходу узнали, еще в тот день, когда мы тебя и Пашку сюда привезли. И началось. Звонят домой, на мобильный, в интернете мозг выносят. И чего им надо? Пашку. Вернее, хоть что-то про него. Любую инфу. А если сфотографирую урода? Сами они уроды. Согласен. Короче, за снимки Пашки обещают любые деньги а если что-то типа интервью с ним, дважды любые. А когда я их посылаю далеко и надолго, сначала искренне удивляются, а потом так непонимающе прищуриваются. Ну, конечно, это твой эксклюзив. Небось, под своим именем хочешь разместить на Западе. А ты не хочешь? Ну, да. Провокаторшая, но Олежка так забавно злится, хотя иные дамочки, возможно, назвали бы этого раскрасневшегося взъерошенного ежа сексопильным и притягательным. Йж покраснел еще сильнее и заорал. Варька! Да как ты, да я, ведь Пашка, он мой друг. Даже так? Теперь я удивилась искренне. Олежка ни разу не упоминал, что подружился с Орликино. Друг? Уже? Именно так. Пашка, он классный. Нормальный такой мужик, настоящий. И толковый. Даже Мартин слегка ошалел, когда Пашка ему между делом пару советов по бизнесу дал. И Мартин с Павлом подружился? Насчет подружился? Не знаю. Ты же в курсе, как тяжело он сходится с людьми. Но Пашка его поразил, это точно. Парень всю жизнь провел в пещере. Самоучка. Все образование, книги да интернет, а разбирается во всем, да еще и несколько языков иностранных знает. Гений! Ух ты! Сколько восторга! Хотя, согласна с тобой, Павел действительно классный. Не то слово. А вот кто на самом деле урод, так это красавчик Сигизмунд. По скулам Олежки прокатились желаки. Мамашка его, вот ведь сука, а! И слышать ничего о Павле не хочет. Красавчику своему вж... ждует, Да так старательно! что аж сквозит. Мартин говорил, вроде эта Магдалена наняла лучших адвокатов себе и сыночку. И все вместе они землю носом роют, чтобы Сигизмунда признали невменяемым и поместили в психушку. А оттуда маменька его быстро вытащит и в какую-нибудь Швейцарию отправит. Она сама по этапу разве не собирается идти? «Варька, ты сейчас серьезно, приподнял брови брат. «Ты на самом деле думала, что Магдалене грозит реальный срок? А то, что она отправила?» «А теперь выяснилось, что никого она не отправляла. Парни к нам наведались по собственной инициативе». «Понятно, – откупилась. – Само собой!» «И что, винцеслав в деле?» Помогает вытащить наследничка? Нет. Магдалена управляется сама. У нее, оказывается, есть собственный счет. Вот она с него и сорит деньгами. И Венцеслав просто ей не мешает. Не помогает, но и не мешает. Все-таки он столько лет считал Гизма сыном. Знаешь, все, кто знает Кульчицкого в том числе и Мартин, очень удивлены реакцией Венцеслава на открывшиеся обстоятельства. Его помешанность на чистоте крови давно уже стала предметом подкалываний и обсуждений. И вдруг сходу признать сына серьезным генетическим отклонением, да еще и официально собирается все это узаконить, Так что скоро наследником всего состояния Кульчицких станет Павел. Как только сделают ему документы, так и станет паном Кульчицким. А поступок Магдалины отчасти понятен. Ну, нифига себе! Велела придушить своего ребенка. Женщина во время родов частенько с адекватностью не очень дружит. А тут еще и перетрусивший врач... Бензинчику в огонь психоза плеснул. Между прочим, Пашка мать не осуждает. Не любит, конечно, Магдалена ему по сути чужая, но и не осуждает, и даже жалеет. И сволочь эту тоже пожалел, пусть и по просьбе Марфы. Еще и волок на себе кабана такого. Кстати, оживился Олег. Местные искулапы поражены, с какой скоростью восстанавливается Пашка. Ранение у него было тяжелое, да еще и крови потерял много. Думали, дней десять в реанимации не меньше, а он на второй день уже встал с кровати. Поэтому им не только папарацци интересуются. — Вот именно не только, — снова помрачнел брат. Один такой не только, и высадил меня сегодня на коня. Так, с этого места поподробнее. Да ну, достали! Еще и угрожать вздумали теперь. Угрожать? Представляешь, выхожу я, значит, из машины, выволакиваю из багажника, набитой мамой в юг провизии для тебя. Тут он ко мне и подошел. Пригнусный тип, если честно, меня аж передернуло от одного его взгляда. Бандит, что ли? Не знаю. Внешне вроде не похож. Тощий, длинный, прилизанный, на ботана похож. Вот только глазки у этого ботана холодные и пустые, как у рептилии.